Реакция на начало. Книга Ньютона, пусть напечатанная и в весьма малом количестве, никак не могла избежать пристальнейшего внимания всех крупных философов. Сначала пошла волна слухов, потом стали поступать письма. Пришли замечания от находящегося на покое старого Кембриджца Гильберта Клерка, автора известного комментария в математическом ключе Вильяма Утреда. И это было отнюдь, Нестарческое ворчание. Деревенский критик подметил некоторые неточности. Ньютон написал ему обстоятельнейший ответ с полными доказательствами некоторых положений. Кое с чем Ньютон согласился. Вскоре появились и рецензии. Две из них, анонимные, вышли во Франции в научном журнале и в всеобщей библиотеке. Сейчас выяснили, что вторую рецензию писал друг Ньютона Джон Лок. Английская рецензия появилась в философских трудах, издававшихся королевским обществом. Она написана Галлеем. На латинском языке рецензия вышла в «Деяниях ученых» – журнале, издававшемся в Лейпциге. Автор ее до сих пор неизвестен, но, скорее всего, им был сам редактор журнала. Джон Лок не знал математики, и чтобы он смог разобраться в сути начал, Ньютону пришлось составит для него упрощенное доказательство того, что эллиптические орбиты требуют введения силы, изменяющейся обратно пропорционально квадрату расстояния от центра. Однако Лок блестяще разобрался в философских идеях начала. Другая французская рецензия фактически лишь пересказывала содержание книги. Самой глубокой была, разумеется, рецензия Галлея. Он смог подчеркнуть самые сильные стороны труда. Прежде всего, Галей отмечает мастерское владение Ньютоном методами старой и новой геометрии, которым помогают его собственные усовершенствования последней, я имею в виду его метод бесконечных рядов, позволивший ему решить те проблемы, которым ввиду их сложности не смели подступиться менее квалифицированные, чем он. Но ошибется тот, кто решит, что рецензия Галея не содержала замечаний. Галей хотя и в предельно мягкой форме все же осуждает Ньютона за его несправедливую позицию по отношению к своим предшественникам, за неупоминание их. Так Галлея пишет о том, что автор Ньютон широко использует все, что открыто большой проницательностью и усердием Кеплера. Учитывая, что Ньютон ни разу не упомянул имени Кеплера в первой книге, а в третьей лишь вскользь говорит о нем в связи с третьим гармоническим законом, Не связывая его имя с первыми двумя, этот мягкий упрек Галея можно счесть по существу весьма резкой и даже язвительной критикой. Самой подробной из рецензий оказалась статья в Acta Eruditorum, деяниях ученых, наиболее авторитетном европейском журнале того времени. Рецензия занимает значительную часть номера. В самом ее начале аноним простодушно признается в том, что пока он в своем анализе добрался до конца начал наше писание выросло до размеров, которые далеко превосходят первоначальное намерение. Автор рецензии отмечает, что в книге рассмотрены всевозможные движения всевозможных тел. Рассмотрены движения тел сферических и несферических, падающих и поднимающихся, твердых и жидких, вызванных любыми силами, движения по прямой и по кривой, Движения круговые, спиральные, по коническим сечениям, концентрические и эксцентрические, с перемещающимися и неподвижными орбитами, движения ускоряющиеся, движения в жидкостях, а также центростремительная, абсолютная, ускоряющая сила, времена, скорости, усиления и затухания, центры, площади, места, апсиды, пространства, среды, плотность и сопротивление сред и как они связаны с движением в них. Все это под силу лишь великому математику. Эта рецензия разбудила дремавшего во время Лебница. Тот сразу же послал в акта Эрудиториум три своих статьи о сопротивлении среды движению тяжелого снаряда, о диаптрической и других кривых и, наконец, о причинах движения небесных тел. За этой акцией скрывалась попытка Лебница заявить свой приоритет в обосновании закона планетных движений. Попытка эта была с негодными средствами. Лейвнис по-прежнему плавал в картезианских вихрях. Он не признает законов тяготения. И не сделав этого шага, прийти к открытию законов планетных движений, естественно, было невозможно. Но можно было, будучи хорошим математиком, прийти к закону обратных квадратов. Нужно было лишь осознавать важность второго закона Кеплера, закона площадей. из которого этот закон легко выводился математически. Лейбниц, возможно, так и сделал, но закон обратных квадратов – это отнюдь не закон всемирного тяготения. Лейбниц в своих статьях утверждал, что он не читал начал и узнал об их выходе только из рецензии в Деяниях. Вряд ли это так. На симпозиуме по истории математики, проходившем в небольшом шварцвальдском городке Абервольфахе, Автор беседовал с базильским историком профессором Феллманом, который имел в своем распоряжении тот самый Лебницевский экземпляр «Начал». Доктор Феллман утверждал, что на страницах книги видны следы напряженной работы Лебница с текстом. Выявлены десятки заметок, сделанных его рукой. Больше всего насторожило Ньютона в рецензии в «Деяниях» это то, что анонимный рецензент чрезмерно подчеркивал божественное начало Ньютоновской Вселенной. Он писал, что Ньютон с помощью математических выводов доказал, Бог разместил планеты на различных расстояниях от Солнца не случайно, а таким образом, чтобы они могли получать от Солнца тепло в соответствии с их плотностями. Ньютон немедленно решил убрать из книги эти рассуждения и действительно сделал это во всем оставшемся, нераспроданном пока тираже. Волнение Ньютона – связанные с возможностью нападок на начало со стороны церкви, оказались оправданными, хотя и преувеличенными. К счастью для него, и на острове, и на континенте за началами прочно установилась репутация чисто математической, к тому же весьма трудной для понимания книги. Вполне оправданными оказались опасения относительно Гука. Гук по-прежнему уверял членов королевского общества, что все идеи, содержавшиеся в начало, уже сто раз предлагались им. Те же, что не излагались им ранее, ошибочно. Гюгенс полностью категорически отверг идею взаимного тяготения частиц, допуская наличие тяготения лишь внутри тел. Лейднис продолжал настаивать на том, что движение планет может быть объяснено лишь посредством некоторой эфирной вихрящейся жидкости, сбивающей планеты с прямолинейного пути. Бернулли и Кассини – тоже упорно твердили о вихре. Но больше всего Ньютона беспокоил все-таки Гук. Действительно, он иногда высказывал сходные идеи в королевском обществе, но крайне неопределенно и бездоказательно. Теперь, когда Ньютон сделал эту систему вполне точной и осязаемой, Гук оправдывался тем, что его идеи составляли часть грандиозного замысла построить единую систему природы, которую он хотел осуществить. Ньютон Переживая и правоту, и неправоту Гука, мысленно соглашался с верным Галеем, Галеем Ньютону. Что касается господина Гука, то нет сомнений, что при его ревнимом характере, если бы он сделал подобное открытие, он не стал бы долго держать его в тайне. Теперь он уверяет, что это открытие составляет только небольшую часть придуманной им превосходной системы природы. еще не вполне обработанный по недостатку времени. Обнародовать же часть отдельно от целого он находил неудобным. Но я сказал ему в лицо, что ни я, ни другие ему не поверят, пока он тотчас же не приведет своего доказательства, отличного от вашего, и не представит его на суд общества. Начало были приняты далеко не всеми, многие их отвергали, но зато и сторонники были сильны. В число горячих приверженцев идей, содержащихся в началах, число тех, кто понял новую ньютоновскую концепцию науки и принял его научный метод, вошли Галей, Лок и Бентли. Но и ко дню своей смерти Ньютон имел в Англии не более двадцати последователей. Во многом это вина самого Ньютона. То, что в течение сотни лет его начала были для большинства книга за семью печатями, объясняется его Ни вниманием к среднему читателю, не любовью к разъяснениям, использованию иллюстраций и поясняющих примеров. Жизнь Ютона после издания «Начал» резко изменилась. Если до этого бывали случаи, когда он месяцами не разговаривал с людьми, не выходил из комнаты, посвящая время лишь размышлениям, когда он забывал, казалось, обо всем и вся, о суетном и мирском, о сне и еде, когда он переходил для отдыха от математики к химии, от астрономии к физике, от физики к богословию, когда вся жизнь его была наполнена решением великих загадок, которые доверены были ему Господом, и решение навеяны им, и силы для решения от него, то теперь Ньютон был на виду, он попал в центр научной жизни. Он стал известен, более того, в каком-то смысле знаменит. Вместе с этим он стал и открыт, уязвим для критики, лишился защитных створок своей раковины. Он изменился, но и мир изменился, хотя лишь мудрецы, такие как Вольтер, смогли вникнуть в суть медленно происходящих и внешне неявных событий. Из философских писем. Француз, приезжая в Лондон, находит бездну перемен философии, да и во всем остальном. Он оставил мир полным и находит его пустым. В Париже полагают что Вселенная состоит из вихрей тончайшего вещества, в Лондоне никто этого уже не полагает. У нас тяготение Луны производит морские приливы и отливы, англичан наоборот. Море тяготеет к Луне, так что в минуту, когда, по вашему мнению, Луна должна производить прилив, по мнению этих господ, должен быть отлив. Чего, к несчастью, нельзя проверить, потому что для разъяснения этого нужно было бы сделать наблюдение над Луной и морями, первую минуту сотворения мира. Вы заметите еще, что Солнце, которое во Франции не принимает в этом деле ни малейшего участия, здесь способствует ему на целую четверть. У наших картезианцев все в мире делается через подталкивание, совершенно непонятное. У господина Ньютона основанием всему служит притяжение, причина которого не более известна. В Париже вы представляете себе землю в виде дыни. В Лондоне доказывают, что нас плюснуто с двух сторон. Для картезианца свет существует в воздухе, для Ньютона исходит из солнца и доходит до нас через 6 минут с половиной. В вашей химии все объясняется кислотами, щелочами и тончайшими веществами. В Англии протяжение господствует даже в химии. Примечание. Цитируется по отечественные записке 1857 том 112 мая. Островомец Вольтер одним из первых заметил – наступила научная революция, изменились основные научные представления, мир стал мыслить по-новому.